Глава седьмая. «А ты, моя трава и отрада, единственный призрачный причал. Ты только не прощай меня, не надо. Я не хочу, чтоб ты меня прощал». Светлана Покатилова. Десант начал высадку едва ли не раньше, чем катер коснулся земли. Год посадил машину за семь минут, побив все рекорды. Но парням из Кифа, которые в сверхтяжелой броне чувствовали себя так же свободно, как другие люди в домашней одежде, и это казалось недостаточно быстрым. Командир десанта, правда, на миг задержался у люка. Поднял руку с оттопыренным большим пальцем. Молчаливое признание. Круто. И выпрыгнул на каменистую землю. Гот остался в кабине. Он настоял на том, чтобы самому сажать машину, хоть и не положено майору ВКС заниматься такой рутиной, как пилотирование десантных катеров. С учетом зверя присутствие на планете показалось обязательным. Но вот он здесь, солдаты рассыпались по территории, и что дальше? Кажется, ни на земле, ни на борту Сталина не смогли до конца поверить докладам майора фон Арбе. Отнеслись серьезно, более чем серьезно, искив тому реальным доказательством. А вот правильно оценить достоверность информации, увы. Это не слишком задевало, пока год был уверен в смерти зверя, но семь, уже семь с половиной минут назад ситуация резко изменилась, а оценивали ее по-прежнему». Остается надеяться, что 20 бойцов элитной части знают, что делать, даже когда сталкиваются с чем-то совершенно необъяснимым. Но да. Только что за туман они углядели. Год слушал переговоры солдат, смотрел на мониторы и, убей бог, не наблюдал вокруг катера никакого тумана. Лагерь, залитый ярким светом прожекторов, был как на ладони. Вот Рейхстаг с вывороченной дверью, справа от него лазаретный корпус и лаборатория Улы. Слева просторный квадрат летного поля с огромной игулкой даже на взгляд коробкой ангара. Цеха подаль. Людей было уже не видно. Две одиноких фигурки только что пересекли аэродром и скрылись за дверями ангара. Странно, что никто не счел нужным заглянуть в рейхстаг. Но десантуре виднее, как действовать на поверхности. И только когда отключилась связь, когда загремели выстрелы одновременно со всех сторон, Гот понял, что к гнетущему тревожному недовольству собой действиями десанта следовало прислушаться с самого начала. «Как там говорил зверь? Чувства обманчивы. Зверь, который полагается исключительно на чутье. Твою мать, майор, а ты сам давно ли стал действовать иначе?» Гот подхватил винтовку и вылетел из катера. На несколько секунд он словно окунулся в облако. Непрозрачная, белая, влажная взвесь. Капельки сырости оседают на пластинках легкой брони. «Ну да, обычное облако. Ни раз и ни два приходилось пролетать через такие. Бегать, правда, раньше не довелось». «Туман? Но ведь нет никакого тумана». «Твою мать, майор!» повторил Гот исключительно для поднятия боевого духа. Облако исчезло. Остался белый электрический свет, искусственно резкие тени, раздражающие четкости чертаний, какая бывает только ночью при слишком ярком освещении. И выстрелы остались». На территории лагеря шел бой. С кем? А в Рейхстаге была полутьма. Уютная такая, бархатистая. Свет внутри не горел, а наружного освещения хватало едва-едва. Зверь стоял на коленях рядом с солой. Биолог терла глаза, как с просонья. Над этой парой возвышался Джокер. Стоя, он был почти на две головы выше сидящего зверя. Умилительная картина. Если бы не связанный по рукам и ногам Кинг. Если бы не расчлененное тело на грузовой платформе. Если бы... Джокер сказал что-то. Ула со зверем обернулись. Убийца тут же качнулся в одну сторону, Джокер дернул Улу в другую. А год. Гот выстрелил, едва понял, что не зацепит никого лишнего. Он промахнулся. Даже не сразу понял, что промахнулся. И выстрелил снова. И продолжал стрелять. С глухим гуканьем лучи разносили мебель, стоящую вдоль стен. Дымно загорелся сколоченный кингом топчан. В дребезге разбился стул, забытый посреди зала. Зверь улыбался. Стоял прямо перед Готом. Смотрел пытливо. Глаза у него были странные. И улыбался. Гот выдохнул и опустил винтовку. Связи со скифом не было. Ни с командиром, ни с одним из бойцов. Десантники заблудились в тумане и вели сейчас бой то ли собственными галлюцинациями, то ли сами с собой. И то и другое было равновероятно. «Зверь, сука, что же ты делаешь?» Стрелять в него в обычном режиме смысла не имело. Год не глядя передвинул регулятор мощности. Теперь винтовка будет выбрасывать весь заряд за один выстрел. Каждые четыре секунды. «А ведь промахнуться с такого расстояния нельзя!» Сколько между ним и зверем? Шагов 10. Год тряхнул головой, включаясь в настоящий боевой режим. Пусть вместо неба под ногами была твердая поверхность, а вместо штурвала в руках винтовка, это не так уж важно. 7 метров с небольшим, не промахнуться. Сфера вокруг зверя. Год только сейчас увидел ее. Почти прозрачный, но все-таки различимый кокон крутится, тянутся к нему ниточки, одна атулы. Теперь понятно, почему девочка так спокойна Зверь просто жрет ее эмоции Тянутся ниточки от него Куда-то далеко, за пределы Рейхстага В лагерь, туда, где идет бой Гот выстрелил Защитная сфера стала чуть ярче Приняла заряд плазмы и аккуратно сместила в сторону Как бластофит. Но у тех было ясно, куда стрелять А здесь только ломать Грубой, тупой, но мать ее так, действенной силой Год дождался, пока индикатор заряда пискнет, дойдя до максимума. Он уже видел, что странного в глазах зверя. Зрачки. Вертикальные. Как у того, у того, во что превращался он, запертый в своем отсеке. Не человек. Теперь уже ясно, что не человек. Убить. Новый выстрел. Почему же зверь не стреляет в ответ? Ведь вот она, винтовка, лежит под рукой. И снова плазменный заряд уходит в сторону. «Чего он ждет? На что надеется?» Зверь бросил взгляд на часы, пожал плечами и пошел в глубину зала, развернувшись Готу спиной. Четыре секунды. Гот выстрелил снова. Время вышло. Ярко вспыхнул портал. Зашумели темные кроны и смоленным ветром вдохнуло в лицо. Время. Спину слегка толкнуло. Зверь не удивился более. Он ждал ее так давно, что успел привыкнуть, до мелочей зная, как это будет». Огонь. Огонь за спиной. Огонь впереди. Сосны затрещали, вспыхивая. Огненными стенами встали над рекой лавы, в которую превратилась дорога. Небо не видно за черным, почему-то жирным дымом. Небо. А есть ли оно вообще? Четыре секунды до следующего выстрела. Еще есть время развернуться, подхватив винтовку. Есть время убить Гота и жить. Дальше. Всегда. Вечно. Как страшно. Очень хотелось зажмуриться, чтобы хотя бы не видеть. Очень. Зверь шагнул вперед. Белая вспышка. Ослепительное сияние резануло по глазам, несмотря на щиток шлема. Гот опустил винтовку. Он в первый раз увидел, что делает с человеком режим импульсной стрельбы. И от души надеялся, что в последний. «Не с человеком», — напомнил себе год, — «со зверем». Он обогнул стол, подошел к оплавленному пятну на полу. Медальон зверя каким-то чудом уцелел, намертво впаялся в пластик, как табличка с именем в могильную плиту. «Ты все-таки убил его», — безжизненно произнесла Ула. «А может быть, он ушел?» Джокер присел рядом с ней на корточке, Подумал и погладил девушку по рыжим кудряшкам. Может быть, он и вправду ушел.